Глава девятая Рядом с местной управой ФСБ сегодня особенно людно, даже негде поставить машину. Но кто-то из офицеров только что отъехал на «Волге», и я встал на его место. Следящий за парковкой охранник собрался было возмутиться, но присмотрелся ко мне внимательнее и ничего не сказал. Запомнил меня со вчера, хотя вряд ли привилегия парковаться у здания ФСБ у меня надолго. Но пока буду пользоваться. Ремезов принял меня в другом кабинете. Он же приехал из Читы, своего кабинета здесь нет. Так что майор просто размещался, где ему удобно. В этом кабинете обстановка поприличнее и побогаче. Удобные кожаные кресла, дорогой стол и зелень по каткам и горшкам, живая и ухоженная. В углу стоял телевизор и видеоплеер на нем. Из видика торчала кассета. Ремезов сидел во главе стола. Слева от него стояла бутылка коньяка. Справа — полная пепельница окурков. «Ушел, гад!» — посетовал он, но не особо грустно. «Кто ушел?» «Генерал Зимин, как Чуел, улетел в Москву этой ночью. У него дом в Балашихе. Жадный гад, вещи хотел забрать. Там его взяли. Если бы сразу за границу свинтил, вообще бы с концами ушел». «Но его взяли», — уточнил я. Вместо ответа майор разлил коньяк и порезал лимон складным ножом с деревянными накладками на рукояти. Газетка, на которой он резал, пропиталась соком. Запах лимона на мгновение перебил запах сигарет. «Взяли, но не я», — вздохнул он. «Лучше бы я». «Погоди, ребята новости записали сегодня». Он вытянул руки и вставил кассету в видик. Аппарат зашуршал. Вскоре появилась картинка. Оперативники в масках врывались в здоровенный особняк и укладывали всех лицом в пол. В правом верхнем углу виднелся логотип ОРТ. Генерал себе ни в чем не отказывал, судя по всему. Дом у него роскошный, как и полагается богатому оружейному барону. Закадровый голос говорил, что операцию провела ФСБ. Жирного генерала в халате тем временем вели... Вернее, тащили в машину. Потом были комментарии адвоката, возмущенного такими действиями спецслужб. Потом показали фотоснимки полковника Зиновьева. Следом были архивные записи с полевым командиром Устархановым, который вместе со своими боевиками палил в небо из автоматов и чему-то радовался. «Но главное ты слышал?» Майор опрокинул стопку коньяка и занюхал лимончиком. Выявлено по результату совместной операции ФСБ и СОБРа, проведенной в Четинской области. Была пресечена продажа оружия боевикам. Слышал. Не забыли про нас? Он кивнул. А как там пелось? Чем дальше в тыл, тем жарнее генералы? Не помню. Вот это точно будто из зимена писали. Всегда в тылу, и на этом наживался. И отрастил себе жопу. В тоне Ремезова слышалось презрение. «В общем, на этом все. Я возвращаюсь в Читу для отчета». «Значит, все вышло лучшим образом», — сказал я, усаживаясь поудобнее. «Жаль только, что не вышло задержать богатого». Ремезов взял лежащие на столе фотографии и полистал их. Снимки бликуют, но я понял, что это было снято дома у Жени. Зато он не успел смыться и натворить еще дел. Допрашиваем его подельников, но им предъявить оружие будет сложно, они не были в курсе. Богатов от них все скрывал, это неудивительно. Но он... он что-то задумал. Что именно? «Не колется», — он пожал плечами. Майор готовил что-то еще, но скрывал и это от своих. Ремезов перешел на официальный тон и снова начал рубить фразы. «Похищение дорогого груза у одной из местных ОПГ. Перевозка на склады. Оттуда куда-то еще. Может быть, на комбинат, если бы не вышло продать сразу. Но деталей нет, никто их не знает». «И кто будет выяснять?» «Пришло указание, что заниматься этим должна местная милиция», — Ремезов выдохнул. Но если вдруг что-то узнаешь или кто-то выйдет с этим на комбинат, лучше позвони мне напрямую, на мобильный. Если там что-то серьезное, несерьезным он бы заниматься не стал. Пока все. Еще один вопрос, товарищ майор. Я посмотрел на него. Мы уже в понедельник открываемся официально. Я в курсе. Нам будет нужно получить разрешение на оружейную комнату. Напомни мне. Он закрыл бутылку пробкой и убрал под стол. Решиться за один звонок. И еще: раз я сюда втянулся и неизвестно, будут ли последствия, мне и двоим моим людям важно получить разрешение на постоянное ношение оружия. Один бывший милиционер, другой бывший военный, и я. Это сложно, Ремезов задумался. Охранники могут носить оружие, но только на время своей деятельности. А ты директор фирмы, тебе оно вообще не положено. Я знаю, поэтому и спрашиваю, как можно решить вопрос. Официально так не делают, — он потер подбородок. Но есть нюансы. В общем, временное можно сделать через местную разрешительную систему. «Пока оформляй контору, получай сертификат на стволы, потом получай сами стволы в МВД. Сейчас дают в аренду ижи, а не ПМы. Два-три сверху запиши, вот их возьмёте. И мне напомни». «Понял, позвоню». «Если что, Волков, ствол, не хрен собачий. Будешь перед девками им все отвечать за это будем». «Я понимаю, но времена такие». «Вот именно. Бандиты-то без всяких разрешений ходят». Расстались довольные друг другом. Ремезов сделал себе звание, а чтобы он не забыл обо мне, буду о себе напоминать. «И не раз. Все-таки знакомый офицер ФСБ, без пяти минут подполковник, знакомство важное. В моем деле пригодится». Пока Леня еще работает, а начальник разрешительной системы к нам очень лоялен и относится к нам хорошо, Ярик еще подчинил ему телевизор и магнитофон. Надо этим пользоваться. Сначала я заехал в контору, куда привезли и устанавливали мебель. Шкафы, столы, кресла и стулья. Подходящих оружейных сейфов и шкафов в городе мало, поэтому заказали в депо через Женю. Мужики делают быстро и сразу ставят. В понедельник мы получаем лицензию и открываемся официально. Стволы будем размещать в подвале, там почти все готово. Будет служебное оружие, пистолеты ИШ-71, тот самый пистолет для ЧОПа с ослабленным патроном 9 на 17 Их можно только взять в аренду в МВД. Ружья можно будет купить самим, и это проще. Тут же будем хранить черемуху, газовые пистолеты и бронежилеты, ну и все остальное. У меня оказался закуток, где и устроили кабинет директора. Туда мне уже поставили стол и кресло. Взял себе с трепичным покрытием. Кожаное, конечно, выглядит основательнее, но на нем долго не посидишь. Уселся, покрутился и взял газету с объявлениями, пока не пришел Женя. «Завтра с пацанами встречусь». Он сел напротив и провел пальцем по столу, потом подтянул к себе газету. «Что ты ищешь?» «Хочу квартирку рядом снять», — ответил я. «Может, куплю потом свою. Чтобы и поближе, и чтобы привести кого-нибудь можно было». «Ха-ха!» — Женя усмехнулся. «Ну да, дело такое. В общем, к чему я?» В соседней комнате что-то грохнулось. Это люди, которых я нанимал для ремонта, собирали очередной стол. Они почти закончили, осталось потом убраться, и все. Вполне себе готовая контора. Правда, осталось поставить вывеску, но с этим не горело, ведь клиент у нас уже был, а новых я пока не искал. «Обсудим с ними, пиво попьем». Женя подошел к окну и посмотрел через жалюзи. «Кого-нибудь приглашу». Но некоторые так и останутся у Луки. Я понимаю. На него пивзавод сегодня наехал, но Лука собрал богатовских вокруг себя. Пивзаводские ни с чем уехали, хотя и без стрельбы. Лука им платит, только какого-то непонятного командира поставил. они, кого попало, слушаться не будут. Пока платят, будут, заметил я. Ну все равно, пацаны с характером. Женя вернулся на место. «А там какой-то браток, они даже общий язык найти не могут. Ну ладно, посмотрим. Про какое дело ты там говорил?» «Я скоро поеду в Читу, в институт», — сказал я. «Переведусь на заочку, буду учиться так. И тебе стоит поступить». «Мне?» — Женя скривился. «Ты угораешь, волк?» «Нет, тебе это нужно. Да и мне тоже, хотя и не хочется». «Да я же в школе на одни трояки учился!» «Кого это волнует, Женя? И в институте будешь на трояки учиться. Ты же ветеран боевых действий. Тебе разве не положено льгота за обучение?» «А хрен его знает!» — он пожал плечами. «А точно надо?» «Ну, тебе 21. Вышка не помешает. Чтобы была корочка, желательно по профессии». Сам же видишь, я вот смог стать директором с незаконченной вышкой, а вот потом требования будут жестче. Нам надо вот уже сейчас готовиться. Дальше будет все сложнее и сложнее. Наверное, да. Это сейчас еще лофа, потом так легко не договоришься. Надо нам успевать и пользоваться всем этим по полной. Ну ладно, он вздохнул. Что ты еще, Волк? Да. Я поднялся. Поехали. Пока Леня работает, нам успевать с одним делом. Сегодня с ним еще надо поговорить, что там тогда случилось, а то он толком не знает. Заехали в охотничий, пока были разрешения на все, что нам нужно. Я там давно присматривался к Ремингтону, который стоял на витрине. 12-й калибр, 4 патрона в магазине, приклад из светлого дерева. Тяжелый, таким и приложить можно. Обошелся аж в 1200 баксов, как Женькин Мосберг, зато новый. Там же сразу взял два газовых пистолета, себе и Жене. Пока они взяли стволы в аренду, будем обходиться этим. Жаль, что еще нет травматов. Деньги потихоньку тратились, но оставалось еще достаточно, чтобы нам снарядиться к первой смене на комбинате. Стволы убрали в машину, на ней же поехали в милицию, сразу все и оформить в разрешительной системе. Петрович нас ждал и сразу дал поручения своим. В милиции застали и Леню, который был на рабочем месте. Позвали его с собой. Работа у него вал, но Опер в последние дни относился к ней очень философски. Передавал все дела коллегам, чтобы они его не дергали в последние дни перед пенсией, а сам добивал мелочь. Вид у него, когда он выходил из милиции, был довольный. «От двух глухарей избавился», — похвастался он, усаживаясь в машину. «Один Саватееву передал. Помнишь такого, Макс?» «Который меня тогда допрашивал. Да». «Вот и пусть возятся. Это когда подстрелили на рынке владельца магазина «Шуб» Семенова». Мы с Женькой быстро переглянулись. Это же тот самый барыга, который наезжал на Ярика и который послал людей к жене парня. Мы тогда отбились, зато Славка, особо не раздумывая, пошел на рынок и легко грохнул Семенова, чтобы больше никогда не вредил. А дело так и зависло. «А вот второе интереснее», — сказал Леня, хмуря брови. «И вот ты-то мне, Макс, и объясни». «Откуда у тебя ствол, из которого совершили двойное убийство?» «Завалили двух мясокомбинатовских быков. Тех самых, которые и тогда на нас наехали». «Они под фролом ходили», — ответил я. «Хотели меня вывести и убить, но их завалили самих, прямо в машине, один мой знакомый. А ствол он так и не выбросил, хотел, похоже, использовать его». Когда с Богатовым началось, он мне его отдал для защиты. Вот и пригодилось. Ты не самых завалил? Нет. Так это ты, Женька? Он строго посмотрел на него, обернувшись назад. Нет. Мне нужно понимать, к чему готовиться, если что-то всплывет, произнес Леня. Пока повесили на покойника, который был у вас в доме, и дело закроем. «Но все равно, надо знать, что случилось. Кто их грохнул?» «Давай так», — сказал я. «Я ему обещал, что не скажу, так что молчу. Но мы с ним поговорим, убедим. Он тебе сам все расскажет. Это же не для протокола, мы же все в одной лодке». «Договорились». «А как вышли на ствол?» — спросил я. «Еще быстро так?» «У нас за этот год с ПСМ всего три убийства». Вот и сравнили пули, а это один и тот же ствол. Понятно. А вот потому, что ночью было, сейчас расскажем. Я завел машину и выехал на дорогу, пропустив гаишников. Ты же нам помог, должен знать. Жаль только, предупредить заранее было некогда. Все слишком резко произошло. А вы куда собрались? Покупку обмывать? Леня расслабился. Обновлять? Постреляем за городом по банкам. Я выехал на перекресток и свернул к трассе. У тебя же ствол есть. Потом патроны списывать замучусь. Мне же его сдавать придется. Но у меня будет кое-что другое. Потом покажу. Поехали за город. Тира у нас все равно нет. Так что доехали до карьера, где расставили пивные банки и постреляли по ним. «Подозреваю, что еще долго мы будем приезжать сюда всем чопом и учиться стрелять, пока Вася Рудской не открыл тир, как собирался. Потом возьму Кирюху, когда выпишут из больницы. Постреляем и с ним. Я сам не охотник, но, может быть, съездим и на охоту». Ну а пока привыкал к ружью, к его отдаче, как бьет. «Все устраивало». Пока стрелял Женя, я рассказывал Лене все, что выяснил за последние дни про богатого, и ради чего он хотел меня грохнуть. Сам опер знал об этом только обрывками, но теперь картинка сложилась. Рассказал я о произошедшем той ночью, кто, что и как начал. Ну а как все закончилось, Леня видел. Развез всех по домам, сам заехал проверить брата и Славу, потом вернулся домой. Женя тем временем договорился за несколько бутылок водки с соседями, чтобы вычистили дом. Много чего из мебели пришлось вытащить на улицу, чтобы увезти и выбросить. Ковры безнадежно испорчены, много чего остального тоже. Женя еще подумывал продать дом и взять квартиру, но после этой разборки продать будет сложно. Соседи посматривали на нас из-за заборов, шептались. Наверное, удивлены видеть нас живыми, ведь это уже вторая разборка с братвой за это лето на этой улице. Тогда приезжали пивзаводские, сейчас богатовские, а мы до сих пор живы. Грузовичок бы маленький, сказал Женя, выдыхая сигаретный дым. Погрузили бы все и выбросили уже сегодня. А то там на кровищу уже мухи слетаются. У дяди Васи газель грузовая есть. Я недолго подумал. Он же не все время на Мазе ездит. На небольшие вылазки на газельке выбирается. Давай спросим. Мы говорили про небольшой грузовик, который был у нашего соседа, местного скупщика цвет мета, который он лично увозил через границу в Китай. Дядя Вася, бывший учитель истории, иногда ездил на грузовичке по деревням, собирал металл там, а потом увозил на Мазе одной партией. Двор у него был огромным, Мас спокойно туда заезжал, несмотря на кучи металла, которые постоянно там валялись. Кирилл раньше ходил сюда подрабатывать, помогал сгружать все в кузов. А в 95-м, кажется, мы с братом привезли туда полную тачку цвет мета, заработали аж 150 тысяч на двоих в деньгах тех лет. Правда, для этого пришлось полазить на одном старом заброшенном заводе. Для меня это было давнее воспоминание, но сейчас, по сути, прошло только два года. Идти было недалеко. Дядя Вася живет чуть дальше по улице. Рядом с его домом уже стоял нагруженный наполовину масс. Скоро очередная поездка в Китай. Дядя Вася зарабатывал с металла немало, но большая часть уходила пивзаводу, милиции, братве на трассе пограничникам и прочим-прочим-прочим, кто не против с этого кормиться. Хотя что-то и оставалось. Шли мимо двора дяди Сережи Лапина. У ворот стоял красный ровер, в который усаживался один из людей Крюкова, мужик с сединой в бороде, одетый в черную куртку с карманами. Нос у него так торчал, что из-за этого мужик сильно походил на Бен Ладена. Правда, в эти годы про Бен Ладена мало кто слышал. Когда мы подошли ближе, он уже уехал. Лапин стоял, о чем-то задумавшись, и глядел ему вслед. «Наезжают, дядя Сережа?» — с участием спросил Женя. «Не, Женька», — Лапин заулыбался. «Это Воронов, спив завода. Расширяться предлагал. Они хотят новый рынок открыть, ищут, кто туда товар возить будет». Говорят, выходи на большие объемы, а они помогут. Понятно. Я на следующей неделе снова поеду до границы, сказал Лапин, глядя на меня. Пивзавод пока не сопровождает нас, так что... Передам Костя, ответил я. Так сопрежнее. Он кивнул. Мы прошли дальше и стали свидетелями скандала. Дядя Вася, жилистый усатый мужик, орал на какую-то шпану. Нескольких грязных пацанов в старой, давно не стиранной одежде. Те в ответ его крепко обматерили и ушли, держа в руках китайские клетчатые сумки. В них было что-то очень тяжелое. «Че такое, дядя Вася?» Уже не сегодня такой вид, будто он хотел помочь всем и каждому. «Шпана наезжает?» «Да они с могилок прут все ценное и продают», — он покачал головой. «С оградок, памятников!» «И на металл мне тащат!» «Ну что за люди!» Дядя Вася взял стоящий на земле старый красный пакет, на котором была нарисована девушка в ковбойской шляпе и почти открытой грудью. Грудь прикрывала только надпись «Мальбора». Дядя Вася высыпал из пакета на землю металлические банки из-под китайской колы. Выглядела она, как обычная, Только все с иероглифами, но логотип узнавался. Он начал их топтать, но не просто так. Это же алюминий, его тоже принимают. Ну а давит, чтобы занимало меньше места в кузове. Чего только не бывает. Бывший учитель вздохнул. Батю вот хоронил весной. Пришлось все цветки пластиковые с винками ломать и прожигать сигаретой, чтобы не утащили и не продали. Так они все разломали еще больше и разбросали. Ладно. Он вздохнул еще тягостнее. А вам чего, мужики? Принесли что-то сдавать? Или подзаработать нужно? А мне руки нужны. Нет, это нам грузовичок нужен, если вы поможете увезти старый хлам, сказал я. Заплатим без проблем. Вывезли с ним свернутые ковры и старый диван. На диване никого не убили. Просто он был совсем старинный, из него торчали пружины, и Женя давно хотел от него избавиться. Потом занялись поливкой огорода, раз Кирилл в больнице, а деду этим заниматься тяжело, и продолжили работать над планом охраны комбината. Потом, уже почти к полуночи, поужинали вареной картошкой и вяленой рыбой, и спать. Утром я один поехал в больницу, к Кириллу и Славе, Хотел показать Славке план охраны. Парня с аппаратом Улизарова сегодня не было, но в палате появился новый человек, и это не пациент. Кирилл с опаской смотрел на него, а этот посетитель курил, хотя в палатах это запрещено. «Да это же мой знакомый, опероуполномоченный, старший лейтенант Саватеев». Опер, одетый в джинсы и старый серый свитер, сидел у кровати Славы, держа в руках снимки с полароида. И курил, а пепел падал прямо на пол. «Знаете этого человека?» — спросил Опер, показывая Славе снимок с человеком, который лежал на полу. Но кто именно, я разглядеть от двери не мог. «Да вроде барыга с рынка», — Слава нахмурил лоб, разглядывая фото. «Шубы там продавал». Я раньше с девахой одной встречался. Она по этим шубам все убивалась и показывала мне тот магаз. А этот там был. А вы в курсе, что этот человек мертв? Опер сурово посмотрел на него. Да, Слава хмыкнул. На снимке труп с дыркой в башке. С таким обычно не выживают. Точно. Пробормотал смутившийся Саватеев, откашлялся и достал пачку балканки. «Тогда следующий вопрос. Это ты его грохнул?» «Так, вот и сюрприз. Надо как-то выручать славу, пока опер не выведал ничего лишнего».